Глава третья. Спасибо тебе огромное. Девушка с опаской, пройдя за своим парнем мимо тел мажоров, которых их товарищ начал приводить в чувство с помощью лечебных амулетов, благодарно посмотрела на адепта восьми стихий, прижавшегося спиной к забору, чтобы освободить путь спасенной парочки. Не знаю, как тебя зовут. Ант, просто Ант. Я, да, действительно с севера. Решил вот полюбоваться вашим городом. а Тут такое поправив меч в ножнах, развел руками землянин. — Куда не поеду, везде одно и то же, — пожаловался он на обстоятельства. — Меня Дина зовут. — Меня Арнет, — представился парень. Он был чуть моложе нападавших, не отличался крепкой статью и заметно напряжен. Похоже, все еще не отпустило. Немченко с некоторой долей иронии подумал, что в своей прошлой жизни в подобных обстоятельствах предпочел бы не связываться с распоясавшимися хулиганами. Или, в лучшем случае, просто поднял бы шум. Помочь-то он все равно не мог ничем. Лег бы только рядом с жертвами. А в новом мире постоянно то одному, то другому помогает. Видимо, человек хороший, по-настоящему добрый, без показушности. Ведь эта парочка ему совсем ни к чему. Просто мимо проходил и выручил без всякой задней мысли. Усмехнувшись над восхвалением самого себя, жестом поторопив спасенных, чтоб те не топтались ошли дальше к выходу из проулка направился было следом за ними да тут подал голос пришедший в себя благодаря лечилке заводила гатин тебе конец сволочь злобно выкрикнул он пустив в самом конце петуха чужак это я тебе говорю и ты идио еще пожалеешь арнет можешь забыть о должности в управе пойдешь бочки таскать грамотей Посчитавший уже свою миссию выполненный землянин, был вынужден вернуться, оказавшийся уже на ногах четверка выглядела здоровой, и если бы не кровь на рубахе носатого и не прилипшая к их одеждам грязь, ничто не говорило о только что полученной ими взбучке. Теперь мажоры, когда этого Дина с Арнатом, принялись пятиться к стене кустов. Желание по новой вступать в драку с не кстати забредшим в этот угол наемником они не проявляли. В глазах Гатина сверкала злость, а вот его приятели смотрели со страхом. — Что ж ты такой неугомонный-то, а, придурок? — с досадой произнес Ол-Рэй и коротко, без замаха, пробил, заводили апперкот в челюсть, ломая ее и вновь отправляя того в беспамятство. — Угрозы, оружия слабых. Вы тоже хотите? поинтересовался у троицы. Те усиленно замотали головами. Амулеты остались еще? Я имею в виду целительские. Нет? Ну и к лучшему. Может, так для него будет доходчивее. Унесите уж домой к папе с мамой. Не хотел Андрей сначала, да Гатин своим языком сам напросился. Три гита, влитые в проклятие сумрака, гарантировали мажору крупные неприятности в ближайшие месяцы. Спасенные дожидались своего спасителя на перекрестке, взявшись за руки, и уходить не спешили. — У меня есть три обора, и мы можем тебя угостить, — предложил парень. — Если бы не вы, он бы... — Дина не договорила, но ее мысль так было понятна. — Пойдемте? — А пойдем. Неожиданно легко для себя согласился адепт восьми стихий. Подумал, что час-два времени он может выделить себе на удовлетворение любопытства и посмотреть жизнь простых яролийцев. Так-то очень вроде все схоже с Далиором, хотя некоторые отличия заметны. Даже две увидены им здесь казни в виде разрывания лошадьми на новой родине попаданцы использовались редко. А тут, как понял, это основной способ расправы с преступниками. Люди более активно жестикулируют и быстрее говорят, проглатывая окончания, одежды более яркие, в общем, чувствовалось, что находится за границей. Ожидаемо, Анда в заведение центральных районов новые знакомые не повели, там для них было дороговато, поэтому направились в кварталы горшечников. По пути девушка рассказала, как Гатин соблазнил ее сестру, обещая жениться. А добившись желаемого, бросил, да еще и принялся насмехаться над бедолагой. Таких историй землянин знал множество. Не стал Дине говорить, что ее сестрица во многом сама виновата. Головой над было думать, а не мечтать о принце. — Смотрю, здесь весело, — прокомментировал он сценку на крыльце трактира, к которому его привели. Крепкий вышибал и пинком отправил в полет какого-то сильно пьяного мужичка посоветовав тому вернуться, когда появятся деньги. Пока двери заведения были открыты, Андрей, сквозь доносившийся из окон гул голосов и показавшиеся знакомой музыки, разобрал слова песни из бременских музыкантов. Той, где король уговаривает принцессу. «Уже и сюда докатилось искусство из истории тени», с усмешкой подумал Олрэй. Как он вычислил, главным источником распространения земной музыки являлись дети из богатых семей, кому довелось оценить иллюзионы и синема. Впрочем, и взрослые олы или простолюдины иногда требовали от музыкантов те или иные произведения. А уж вырвавшись на волю, песни быстро принялись распространяться по всему континенту. Может, и на другие материки добрались, но это Немченко еще только предстояло определить в будущем когда появится время и возможность отправиться в дальние путешествия. — он там свободно, — заметила Дина. В зале, рассчитанном на сотню мест, занятыми оказались примерно две трети, но целиком свободный стол остался лишь один, почти в самом центре. Андрей предпочитал устраиваться где-нибудь в углу или хотя бы у стены, однако пришлось садиться во втором ряду. Посетители здесь явно особым достатком не отличались. Мелкие ремесленники и подмастерья, простые работяги и их подруги. дар семья с двумя детьми имелась. Хотя у Андрея это вызывало недоумение. но путешественников те не походили. Неужели нельзя дома пообедать? Или тяга к музыке сюда привела? Квартет музыкантов и певец, прыщавый юноша лет семнадцати, уже перешли к исполнению местной песни в которой олрэ узнал одну из первых услышанных им в этом мире а пастухи и пастушки немного скобрезную но без скатывания в откровенную пошлость его спутников здесь знали разносщица обратилась к дене по имени и предложила вина понизив голос и сообщив что эль в этот раз сварен не очень удачно чего-то жена хозяина не доглядела а толь переварила а толь каких то ингредиентов не доложила андрей заметил смущенное переглядывание спасенных три обора сумма вполне достаточная чтобы посидеть в кабаке но только при условии если не станешь заказывать хорошее вино угощать же наемника кислятиной видимо им не хотелось все равно давай тащи эль махнул рукой попаданец удобнее устраиваясь на лавке жаждуем лучше утолять на улице чересщур жарко последние дни «В наших краях летом всегда так», — с заметным облегчением сказала Дина. «Дожди редко бывают. Рая, неси пока по кружке нам троим, ну и чего-нибудь поесть». От Полины Георгиевны он получил магическое умение, позволяющее обострять органы чувств. Зрение, слух и осязание. На каждый вид достаточно одного гита энергии, чтобы пользоваться усилением в течение пяти часов. Что Немченко понравилось, так это возможность за этот срок возвращаться к нормальному восприятию, приглушая заклинание то есть не надо каждый раз тратить единицу магии заново. Сейчас он начал теорию данного умения проверять на практике, точнее, тренировать. Там еще нужна была привычка отсекать все лишнее, чтобы не ослепнуть, не оглохнуть и не задохнуться от резка возросших потоков света, звуков или запахов. Тренировку он начал со звука и мог только порадоваться, что без всяких сумрачных слухачей очень быстро научился, направляя внимание в разные стороны и на разные расстояния, узнавать, о чем говорят даже люди за окном. Кстати, как и большинство заклинаний жизни, это умение не рассматривалось защитными артефактами как угроза, ведь его часто применяли при диагнозе болезней вместо стетоскопов. Одновременно слушать людей вокруг и беседовать со своими новыми знакомыми оказалось не очень-то просто. Но Немченко очень скоро привык и даже ни разу не потерял нить беседы. «Честно?» — усмехнулся он. «Плевать мне на этого придурка. У меня уже здесь...» — похлопал по многоразмерной сумке. «Лежит контракт с высокоранговым Олом». «Дружину он от себя отпускать не хочет. Вот и наня у нас два десятка в сопровождении каких-то грузов и людей до порт А там, в порту, найду новый. Может, и на Эринем отправлюсь. Давно хотел на Южном материке побывать. Вы лучше о себе побеспокойтесь. Так что-то мне подсказывает, что у Гатина с его мерзким характером наверняка скоро возникнут неприятности. Но, может, успеть и вам напакостить «Не боишься работу в управе потерять, Арнольд?» «Да я уже с этим смирился», — усмехнулся парень. «И ладно. Мы с Диной скоро посетим храм, а там уж уедем к ее дяде в Инсгур. Знающие грамоту и письмо везде работу найдут. Так что не переживаем особо. Мать вот только оставлять не хочется. Она у меня болеет. Тетя Пиол присмотрит пока, а потом мы ее к себе заберем. Ведь заберем, милая». «Конечно, любимый», — улыбнулась Дина. Немченко считал, что две хозяйки на одной кухне редко уживаются, тем более, когда не мать с дочерью, а свекровь с невесткой. Но вдруг в данном случае все хорошо получится? — И еще по одной, — неуверенно предложил Арнет. — Ой, я все, я эту не допила, — отказалась его невеста. — А вы себе закажите, что мужчинам по одной кружке. Вместительность здешних кружек было почти литр. К тому же Элли, правда, оказался не ахти, горьковат. Вкупе с нелюбовью Андрея к пиву вообще, он вслед за Диной тоже отказался, заметив, что арнату полегчало. Парень явно переживал, что его трех оборов могло не хватить. Он же и на еду раскошеливался. Расстались друзьями, Ант получил приглашение в гости, но даже не старался запомнить адреса. Посчитал, что с этими молодыми людьми больше не встретиться. Так это или нет, покажет время. От трактира адепт восьми стихий направился к королевскому дворцу, выбирая момент, когда можно будет незаметно уйти в сумрак. Не успел. Уже миновав очередную небольшую развилку услышал визгливый женский голос. «Вот он! Это он, господин Десятник, я его узнала! Он это точно!» Посмотрев направо, увидел у скобяной лавки в полутора десятках шагов от себя троих стражников и какую-то молодую, рыжеволосую растрепанную девицу, явно из тех, про которых в его родном мире говорили с низкой социальной ответственностью. Она, вытянув руку, раскрытой ладонью, показывала в его сторону и продолжала блажить. «По-другому и не скажешь. олрай видел этот потаскух впервые. Впрочем...» Немченко быстро понял, откуда ветер дует. Как бы тот самый Буратино из свиты Гатина не поспешил спрятаться в толпе, взгляды, брошенные в его сторону девицей и стражами порядка, ясно дали понять, кто стоит за этим представлением. Как им так быстро удалось вычислить Анда? Хотя тут ничего сложного, он ведь недалеко ушел от места стычки. А пацаны здесь найдут кого угодно очень шустро. — Эй, наемник, остановись, — приказал хмурый десятник, полный высокий мужик лет под пятьдесят. — Тут к тебе вопрос есть. — Что? Думал за меня заступиться некому? — опять взвизгнула шлюха из-за спин подошедших к адепту восьмистихий патрульных. Двое стражников, сопровождающих своего унтер-офицера, ненамного старше Олрея. Они, в отличие от начальника, напялившего на пузо броню в легком кожаном доспехе. В таких удобней гоняться за нарушителями. Оба откровенно ухмыляются, понимая настоящую цену устроенного спектакля. — Кто ты, добрая женщина? — поинтересовался землянин. — Не узнаешь, негодяй, не узнаешь? — заорала та. — Деньги кто платить будет? Думаешь, за меня заступиться некому? — Успокойся, Рунта! — обернулся к ней старший стражник, и она послушно замолчала. Будто выключатель кто нажал. На миг чуть виновато посмотрела на Анда и тут же вновь приняла вызывающий вид. — Ты почему ей не заплатил оговоренное? — опять посмотрел десятник. — Сразу видно, что чужак. У нас тут свои правила. Никто не может обманывать. — Это не у вас там. Ты откуда? — Из Делиора, — вздохнул Немченко, старательно сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. — У нас тут не у вас в Делиоре. — У нас все честно, — проговорил страж порядка, внимательно вглядываясь в обвиняемого. — За обман выплата в трехкратном размере и до пяти дней под замком, как наш капитан решит. — Или судья, если выяснится что-то серьезнее, но там ты пятью днями не отделаешься. — Он меня еще и бил, когда я честно заработанное хотел устребовать. Девица, никого не стесняясь, обнажила плечо почти до груди. На нем и в самом деле виднелся огромный синяк. Правда, судя по цвету, заработала она его вчера или вообще позавчера. Посмотрите, люди, посмотрите!» Адепта восьми стихий, понятная ситуация, не тревожила, а забавляла. «Захоти, он тут сейчас полгорода разнесет, а может и весь город. Хотя ловушка, которую ему устроили под акры милецкие и клиртонские десятиранговые маги, откуда он с трудом выскользнул. Уничтожив неудачливых охотников, его от излишнего самомнения отучило. Тем не менее, в данных обстоятельствах ничего для себя угрожающего Немченко не увидел. В прошлой жизни ему однажды довелось с однокурсником побывать в камере для временно задержанных. Тогда ловили двух налетчиков, разгромивших и обчистивших банкомат. Полиция хватала всех подряд, а Андрею с приятелем пришлось почти четыре часа провести в компании с дебоширами и пьяницами. Но все же, разобравшись, отпустили и даже извинились. Там в дежурке девушка была лейтенант, симпатичная. В этом же мире он еще ни разу в околоток в качестве подозреваемого не попадал. Подумал, что ж, надо и на эту сторону бытия посмотреть изнутри. — Тебе придется пройти с нами, — сказал десятник, а его подчиненные, перестав ухмыляться, встали по бокам Оларея. — Эй, что тут за крики? Из базарной толчаи, протиснувшись между прилавками, к их группе подошли два наемника. Суть по говору и загару, это были местные, об черноволосые и с мечами за спиной. Такой способ крепления оружия Немченко видел лишь в фильмах, здесь в герталь пока не встречал. «Какие-то проблемы, десятник поинтересовался тот же солдат удачи и посмотрел на Анда. «Помощь нужна?» «Нет!» — отказался землянин. «Мы тут сами разберемся. К тому же я еще не успел зарегистрироваться в гильдии». «И что?» — пожал плечами мужчина. «Тебе все равно обязаны помочь, успел ты или не успел. Обращайся, если вдруг какие-то проблемы будут. Наш глава гильдии знает, кого нужно во дворце». «Мы скажем дежурному, что одного из наших задержали. Когда придешь регистрироваться сообщи, чем у тебя закончилось». Наемники некоторое время буравили взглядом десятника, по очереди хлопнули Оларея по плечу, развернулись и скрылись в толпе. «Все-таки какая-то корпоративная солидарность у солдат удачи присутствовала». «Куда идти-то?» — спросил Немченко, не скрывая насмешки. Начальник патруля подозрительно посмотрел на него. Видимо, чутье старого служаки подсказывало, что задержанный не просто так пребывает в полном спокойствии. И буркнул. — За нами иди. — Рунта, а ты куда собралась? — окликнул он девицу, попытавшуюся отступить к скобяной лавке. — Ты тоже не отставай. — Так я думала, вы без меня? — Думала она. — Пошли! — гаркнул унтер-офицер. Так, дружной компанией, они двинулись наискосок через площадь, обходя кое-где торговые рядки Десятник шел, будто ледокол впереди, за ним задержанный с парой стражников по бокам, и замыкала процессию рыжая. Бравада с девиц слетела, похоже, опасалась последующей месте со стороны оклеветанного ею парня. Все же обвинения не настолько серьезное, чтобы казнили или отправили на каторгу. Да и внезапное появление тех наемников явно не вписывалось в планы оборотней в погонах, как троицу стражников уже окрестил попаданец. Коррупционными делишками хорошо заниматься без огласки. Возможное вмешательство гильдии продажным шкурам совсем не нужно. Выбрались с площади и прошли до околотка буквально сотню шагов. Это было старое кирпичное строение в два этажа с полуподвалом, где через решетки узких окон, вцепившись в них руками, смотрели узники, точнее, дышали. Видимо, внутри или душно, или вонючее. Благородный Ант подумал, что у него потребуют сдать меч. Тогда спектакль пришлось бы заканчивать. Скрытый в ножнах великолепный клинок с магическими узорами стоил, как приличный домишка на столичных окраинах и никак не мог принадлежать такому наемнику, каким выглядел ол Но пока от него оружия никто не потребовал. Они компании прошли через калитку, возле которой издевал во весь рот сутулый седой вояка, пропустили вышедший из-за колодка другой патруль и поднялись на крыльцо. — С нашим лейтенантом лучше не спорь, — посоветовал десятник землянину. — Лучше договорись полюбовно. — Это сколько? — поинтересовался адепт восьми стихий. — А ничего, что моя вина чушь полная? — Вот я тебе и говорю, что с нашим лейтенантом лучше не спорь, — повторил стражник.